— Ты, главное, не слишком ломай голову, Полин. Ссылаем всегда так. Или он не отвечает на вопросы и пугает или отвечает, что еще хуже, потому что от его ответов вопросы начинают размножаться в геометрической прогрессии. — Ничего, ответишь — станешь Буддой. Мне лично все равно, потому что если нет пророков, то есть олигархи, а не миллионеры, так какой-нибудь диктатор. Я имею, никогда не стану, поэтому мне не очень интересно. — Тебя послушать... «Так ты не человек, а пассивная жижа». «Я не знаю, чего хочу. Поэтому да. Я всего лишь обычный нормальный человек без претензий на креатив в представлении мирового масштаба. Я просто живу. Да, я не люблю читать. Я не буду, хоть убейте, искать в летописях причины не собственных бед, не чьих-то еще. Я девочка. Я не хочу ни за что отвечать. А хочу новое платье». «Вот ты, медуза». Новое платье можешь всегда бесплатно забрать в любом из дизайнерских бюро, твердо зная, что ни одного одинакового на планетоидах ты не найдешь». Я приподнял Полли и поцеловал в теплую шею. «Да, медуза, горгон и боолитка. Поймаюсь с другой бабой, превращу в силикатный кирпич и разобью молотком». «Трудно тебе у нас, наверное». «Нормально. Я почти привыкла». «Только с ревностью поосторожнее. Это тяжеляк. яву сошлют». «Картошку я уже копала, не пугай. Тебе-то что? А вот я там точно загнусь со скуки. Пришлось маневрировать мне, чтобы моя грудастая секс-машинка не загналась опять до неконтролируемой истерики». Полина прониклась последней фразой, и мы пошли пешком в Токугаву, потому что дело было к вечеру, а диета из печенья с молоком подходит только гигантским хвостатым адептам. «Нью-Прага» Зимой похоже на сладкий сахарный пряник. До Нового года был еще месяц, а город уже был готов к празднику и сверкал елочками, лакричными полосатыми палочками, стеклянными шарами всех цветов и голограммами с хохохохающим сантой. В любом переулке наткнешься или на эльфа в зеленом колпачке, или на снегурочку Модку в безумном декольте, делающую оригами из оберточной бумаги. Снег включали дважды в день, в семь вечера и в час ночи, чтобы мягкие пушистые хлопья сделали романтические прогулки отдыхающих жителей теократии еще более возвышенными и чарующими. Мы попали в этот магический снегопад и застряли на полчаса, самозабвенно целуясь на каждом углу, поэтому в Тукугаву добрались только в самый час пик, к девяти вечера. В каждом себя уважающем ресторане есть своя авторская развлекательная программа. В Токугаве представления обычно связаны с концептуальным кинематографом, но сегодня сцену оккупировал престарелый азиат, широченные хаками с двумя веерами в руках, который очень грамотно косил своими хокку под басё, он в наши времена. А представь, поле, вдруг это и есть сам транстаймнутый басё? «Кто такой Басё?» Полина была неисправима. Не будь она таким марципаном в кровати, я бы уже с воплями бежал по направлению к ближайшему шатлу. Зверёныш ты, моя милая, пещерный и ощетиненный детёныш с тигрицы. Развивать опасную тему нам не дали, коварно напав с Кто-то закрыл мне глаза руками с пьяным мурлыканьем. «Угадай, кто?» От неминуемого растерзания на месте ревнивой Полиной подвыпившую Микель спас пастор Коллинз, тоже весьма веселе, который молча болтался, прильнув конюте где-то между бедром и ягодицей. Только зря пастор изображал самца одного с ней вида. Неубедительно получалось. — Ань, а пастор так в себя и не приходил после той вечеринки, я так понимаю? — А зачем ему? Нам так хорошо вместе. Мы даже купили новую кровать. Знаешь такую форме сердечко? — Ага, ага, только не давай ему нахрен выйти из анабиоза, мать. Вдруг чего? — Это Ани Микель, это Полина, — представил я девочек друг другу. Аня тут же для пущей уверенности в том, что она и есть Мерлин Монро, исполнила припев из «I wanna be loved by you» с пританцовыванием и задиранием ноги. А Полина просто хмуро кивнула. Микель ей явно не нравилась. Хотя, может, Полина просто не знала, кто такая Манро. «А я вас знаю!» — вдруг еще больше оживилась Анюта. «Про вас по техническому каналу только и говорили на прошлой неделе». Полина вопросительно на меня посмотрела. «Какому еще техническому каналу? Ты наконец-то поставила себе имплант?» Мне вдруг стало чертовски подозрительно. «Конечно. Еще в прошлом месяце. Представь, это так удобно. Я теперь могу кушать все подряд, а веса и не набирается или перераспределяется, куда мне нужно». А канал я почти и не слышу, сразу привыкла. Так вот, про Полиночку столько разговоров было, представляешь? Она такая знаменитая, я прямо завидую. Ее теперь все-все моды знают. Это так круто!» «Сбрось балласт, давай конкретику. Что говорят о Полине на внутреннем канале модификатов?» «Ну, что она особый проект». «Какой нахрен особый проект?» «Мои туманные подозрения на глазах обретали материальности форму». Ну, особый проект «Молоха». Подожди, я подключусь и процитирую. Так тебе будет понятнее. У Анюты немного округлились глаза, и она заговорила, явно считывая какой-то служебный файл. Полина Середич, Транстайм, 1974-6, Пантея. Особый проект перспективной психосовместимости, высший персональный приоритет, укороченный курс без гипнообучения. И не вздумайте с ней шутить. «Биос — вашу маму. Она почти не адаптирована и сходу вам все процы на жопу натянет. Терминаторы недоделанные. Малох. Молох. И что это значит?» «Не знаю. Я в технике еще не разбираюсь. Через меня пока только инфу льют». «А бухло тебе не мешает?» «Да нет. Только когда мультиформу проставлю, говорят, что совсем перестанет брать. Вот я и не спешу». «А ты думала, что ты не особенная, Полин?» «На тебе». «Побудь принцессой модов для разминки», — сказал я, а сам подумал, что все в этой жизни исключительно и необычно. Даже из всех телок я выбрал ту единственную, к которой проявляет особое внимание наш кремниевый повелитель.